Глава десятая Телеграмму от имени Исидра Эшер отослал Лидии из Москвы, с Курского вокзала, перед самым отбытием десятичасового поезда. Продолжение полночной беседы лишь укрепило его в убеждении, что отъезд следует перенести на более ранний, утренний час, и Исидра с темнением согласился. «Птенцов у Молчанова много!» Заметил вампир примерно за час до рассвета, укладывая в чемоданы одежду, туалетные принадлежности и свежие рубашки. В аккуратности он не уступал ни единому из знакомых Эшеру Дэнди. Недоверие Молчанова к западному, как он выражается, суемудрию, лишает смысла любые попытки предугадать, что он предпримет, будя вампир-иностранец застрянет в Москве. поскольку его слугу постигла беда. Тем более, что сам он не мыслит большего счастья, чем вечная жизнь в пределах России. Полагаю, ни вам, ни мне задерживаться в Москве до наступления следующей ночи не стоит. Я и спорить с вами об этом не стану. Согласно подсчетам Эшера, до Петербурга Лидия должна была добраться в три дня. Сколько бы сильно не тосковал он по ней, мысль о ее приезде сюда и вмешательстве в дела вампиров, в такие дела, от которых он неизменно оберегал жену дома в тихом, чопорном Оксфорде, повергало его в ужас. Однако, если они с Исидро возьмутся за поиски санкт-петербургского чужака самостоятельно, Чтоб выяснить, как он зовется, из какого гнезда, какими связями, какими ресурсами располагает, каковы его планы, искать придется в Германии, а в силу природы Сидра, ни ему, ни Эшеру, осуществить подобное одному не удастся. А вот Лидия в том, что человек-одиночка мог предпринять для розыска чужака в Санкт-Петербурге, разбиралась прекрасно. Разыскивавшая логово вампиров и прежде, она точно знала, на что обратить внимание, причем не только в банковских книгах, в суммах, датах передачи имущества, именах владельцев счетов, но и в материях куда более тонких, в царстве слухов, сплетен и газетных статей. Возможно, она не отличала тройственной антанты от тройственного союза, Не помнила ни имени, ни даже партийной принадлежности премьер-министра, однако девичество в лондонском высшем свете наделило ее талантом вычленять полезную информацию из ни к чему не обязывающих бесед, из ответов на, кстати, заданные вопросы, из разговоров людей, позабывших, что их могут услышать. И все это в сочетании с исключительным нюхом на деньги. Тройственный союз. Военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сыгравший важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны. Аэшер целую жизнь, использовавший именно эти деликатные навыки во имя королевы и родины, давным-давно понял. Внимание к слухам, к сплетням, к случайным обмолвкам, а также своевременный взгляд в финансовые документы нужного человека обычно приносят гораздо лучшие результаты, чем драматическое на волосок от гибели бегство с похищенными секретными бумагами под полой. Долго ли чужак намерен пробыть в Петербурге, куда собирается отправиться после, Эшер даже не подозревал. Но немало не сомневался – «Быть может, другой возможности расстроить союз вампира и кайзера им не предвидится. И все-таки, всякий раз, как Лидия начинала вникать в коммерческие дела неупокоенных, он чувствовал себя так, точно жена на его глазах бежит через вольер со спящими львами. Разумовский добудет ей любые банковские книги, какие потребуются». — сказал он, оторвав взгляд от телеграфного бланка и взглянув на Исидра, умостившегося на уголке Малахитового с позолотой письменного стола в крохотной библиотеке особняка. Время близилось к шести утра, к первым робким отцветам утренней зари. Из оставленной дома копии адресной книжки Лидия выяснит, что человек, упомянутый под фамилией Айзексон, Разумовский, А любое упоминание о железнодорожных акциях дядюшки Уильяма метко означающее. Следующей фразой надлежит пренебречь. Она здесь только для виду. Если наш чужак германец, дела он ведет через германские банки. А с честь Лидию хоть сколько-нибудь опасной петербургским претендентам на власть даже в голову не придет, я уверен. Такие тонкости выше их понимания. «Русские». В бесцветном тоне сидра блеснула одинокой неяркой звездой целая бездна конкистадорского презрения к туземцам. Сам он, узнав, как Лидия сопоставила завещание, акты о передаче имущества, переводы средств со счёта на счёт и тайные операции с акциями и облигациями на предъявителя, и что из этого извлекла, немедли сменил образ жизни, надежно исключив возможность подобных расследований в его отношении. Для человека, умершего в 1555-м, он на удивление хорошо освоил современные новшества наподобие телеграфа, счетов в зарубежных банках и консолидированных частных холдинговых компаний со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Более того... Они скоро разъедутся, отправившись в Крым, в Киев или в Одессу. Еще месяц, и наш чужак получит столицу в полное свое распоряжение. Хотя какая ему от этого выгода, мне неизвестно. Сам он без малого на два месяца окажется в заперти, а петербургские подвалы неглубокие и изрядно сыры». «Но, думаю, с вашей леди вам лучше не видеться, иначе как при свете дня». И насчет этого я также спорить с вами не стану. Наутро оба отбыли из Москвы десятичасовым поездом-экспрессом с ревом, понесшимся через плоские равнины полей, где из-под снега едва-едва начинала проглядывать сырая земля. Запершись в выкупленном целиком купе первого класса, эшер забылся легким чутким сном за границы снился ему бесконечно огромный железнодорожный вокзал с золотыми как в адмиралтейском зале зимнего дворца колоннами межплатформ Там Эшер с искали друг друга, прыгали с поезда на поезд, спасаясь от какой-то жуткой опасности, ехали до конечной и возвращались назад в надежде встретиться, прежде чем их настигнет безликая, безмолвная, насквозь пропахшая гниющей кровью тварь. В десять тридцать вечера того же дня он взошел вверх по лестнице, ведущей к дверям императрицы Екатерины, И тут же дворник вручил ему письмо. Как ни странно, клей на конверте оказался нетронутым. Джулу Пламеро, Лемператрис Катерин, Набережная Мойки, 26. Новый случай возгорания. Зуданевский. «А что я вам говорила?» Голос Элен дрожал от неподдельной муки. «Я же предупреждала, мэм, разве нет? И вот, пожальте. — Отправился мистер Джеймс на поиски этого своего кузена по такой ужасной погоде, да еще и в Россию, будто нету на свете языческих стран потеплей, и на тебе захворал. — А я разве не предупреждала, что этим все и закончится, как в прошлый раз? — В самом деле предупреждала, — согласилась Лидия, свернув полученную телеграмму. Сердце ее застучало, как бешеное, и, разумеется, вовсе не потому, что она хоть на миг поверила, будь-то Джейми действительно болен. «Дон Симон и Сидра...» Зная, что бумага немедля выдаст дрожь пальцев, она отложила желтый листок в сторону. Эллен, не сводившая с нее глаз, сдвинула густые, неопрятно косматые брови. «Полните, мэм! Не волнуйтесь вы так!» — сказала она. Мигом в собственные тревоги, я уверена, дела не так скверны, как мистеру Симону кажется. Все будет в порядке. Да, разумеется. Улыбнувшись, стал стуки служанки. Лидия отметила, как холодны ее кисти и ступни, и поняла, что должно быть не на шутку бледна. Наверное, он всего на всего простудился. Скорее всего. Согласилась Лидия и неторопливо перевела дух. — Не велишь ли ты Мику снести вниз из кладовой мои чемоданы? Кажется, сегодня вечером есть поезд в Лондон. — А после что? — удивилась служанка. — Приедем туда среди ночи, да пока еще отель найдем. Беззвучно разинув рот, Лидия поджала губы, нахмурилась и лишь после этого кое-как проговорила. — Да, да, конечно. «Приедем. Куда же деваться от этого табу, настрого запрещающего юным леди путешествовать в одиночку?» Из глубин памяти, само собой, всплыло лицо Маргарет Поттон, огромные голубые глаза, слегка испуганный взгляд из-за толстых стекол очков под сенью полей неописуемо старомодной шляпки. «Дон Симон сказал мне, что я могу найти вас здесь». А Исидра объявил, «Коль скоро мы собираемся странствовать вместе, я просто не могу допустить, чтобы вы путешествовали подобно гулящей девке». И, несмотря на все возражения Лидии, хладнокровно нанял ей почтенного вида спутницу — компаньонку. Компаньонку, которую после убил, так как к концу путешествия Маргарет Поттон узнала непозволительно многое. И о нем самом, и о вампирах вообще. А еще просто ему надоело. Стоило осознать, что это чистая правда, сердце мучительно защемило от угрызений совести. Невольно зажмурившись, Лидия тут же опомнилась, открыла глаза, однако Элен успела это заметить и, истолковав гримасу хозяйки по-своему, потрепала ее по плечу со словами. «Ну, полноте, полноте, мадам, все обойдется!» Снова переведя дух, Лидия накрыла горстью мясистую, шероховатую ладонь Элен, прижала ее к кружеву чайного платья. «Спасибо тебе», — прошептала она. И Сидра она пришлась по душе, по сердцу, — шепнуло сознание, однако от этой мысли Лидия с яростью отмахнулась. «Подобные существа любить не способны». Кроме прочего, из-за того, что ее интеллект не уступал его собственному. А Маргарет он выбрал из-за ее непроходимой глупости. Внушил ей одинокой любовь к себе, а после избавился от нее, словно от перчатки с чернильным пятном, поскольку она оказалась прилипчивой, неинтересной ему, неуклюжей в своей ревнивой влюбленности, то есть полной противоположностью Лидии. И Маргарет это понимала. Их путешествие пунктиром пронизывали сцены ревности числом около дюжины, неизменно доводившие несчастную, ничтожную гувернантку до слез. И после всего этого Исидра убил ее. «Да, ты совершенно права. Надеюсь, что голос ее звучит нормально, обыденно продолжала Лидия». Сегодня вечером соберем вещи, а завтра с утра ты проводишь меня до Лондона. Там, в Лондоне, есть бюро, где можно нанять респектабельную компаньонку. Ведь я ни за что не подумала бы увозить тебя так далеко от родных, да еще навстречу опасности захворать. — Ничего со мной не сделается, мэм, — заверила ее Эллен. Хотя перспектива поездки в края, где не говорят по-английски, явно внушала ей нешуточные сомнения. «Может, лучше уж мне с вами?» «Нет-нет, дорогая, не стоит», — твердо ответила Лидия, вновь стиснув ее ладонь и улыбнувшись как можно наивнее. «Кроме того, если я увезу тебя в такую даль, мистер Херли мне в жизни этого не простит». Мистер Херли, вдовец с роскошными ушами, содержал пап неподалеку на углу. Эллен вскинула голову, точно же манечающийся першерон. «Першерон, порода лошадей-тяжеловозов». «Да ну вас, мэм». «Скажете тоже». Не без труда выставив служанку из кабинета, Лидия, наконец, получила возможность взглянуть, кто, черт возьми, таков этот Айзексон, которого ей следует разыскать в Санкт-Петербурге. Обнаружив, что это князь Разумовский, она изрядно обрадовалась, словно случайно увидела симпатичное располагающее к себе лицо и золотистую бородку русского дипломата в толпе и с легким сердцем приступила к сборам в дорогу. Чайное платье, дневные платья, вечерние туалеты, наряды для прогулок, белые с зеленью башмачки прекрасно подходят к бледно-лиловому дорожному костюму, но не к синему с белым, значит, надо бы не забыть и синие полусапожки». А не замерзнет ли она в пальто из верблюжьей шерсти, или лучше взять серое на меху? Пожалуй, оба для верности. Интересно, насколько холоден апрель в Санкт-Петербурге? О, и шляпки, и труд Фишера о химии белка, и этот поразительный трактат о радиографии с авторством супругов Кюри, и четыре последних номера британского медицинского журнала, и миниатюрный набор отмычек, Тот, что раздобыл для нее и заставил освоить Джеймс. А какого цвета перчатки подойдут к прогулочному костюму оттенка коричневого дерева? «О, боже мой! Похоже, тут нужен еще один чемодан!» Но всякий раз стоило ей ненадолго прерваться, раскладывая среди пенных кружев постели нижние юбки и блузы, чулки и корсеты, тишина заполняла комнату, подобно мертвенно-черной воде. Вечер едва начался, однако Лидия задернула шторы, как будто из страха, выглянув в темноту за окном, увидеть в сгущающемся тумане по ту сторону улицы мутную бледную тень, не сводящую с нее глаз, отражающих огоньки светильников в спальне. «А этого где обнаружили?» Эшер поворошил прах в жестяном ящике длинным пинцетом, предупредительно одолженным ему Зуданевским, опознавая в уме припорошенные серым пеплом фрагменты. Зуб, еще зуб, ссохшаяся в огне крылышко подвздошной кости, лопнувший, съежившийся до величины апельсина череп. А вот суставы пальцев ног и рук сохранились намного лучше, как будто огонь вспыхнул внутри, в животе и груди, а оттуда устремился наружу. Ни косточек от корсета, ни наконечников-шнурков, только оплавленные комочки стальных пуговиц с брюк и рубашки. Очевидно, на сей раз жертвой стал юноша». Запах пепла, наполнивший тесную комнатку, поглощал миазмы огромного здания почти без остатка. «В старом каретном сарае? На Каменном острове?» — ответил Зуданевский, пометив нужное место на карте с желтой булавкой. От трущоб выборской стороны сарай отделял только один из узких рукавов Невы. До палевого кирпичного монолита штаб-квартиры охранного меньше мили. «Пешком несложно дойти». Сами взглянуть на место желаете? Да, разумеется. И на мансарду, где прошлой осенью нашли ту девушку, если вас не затруднит. Нисколько. Отрицательно покачал головой полицейский. Рад услужить, господин. Вижу, вернулись вы раньше срока. Стало быть, нашли в Москве, что искали? Нет, ничего. Однако, добавил Эшер, вовремя вспомнив о маске американца, в погоне за беглой женой. «Думаю, кое-какая связь тут имеется. Этот Орлов, или как его там на самом деле, обмолвился, будто думает, что сестру его кто-то убил, подстроив этакий несчастный случай. Вот только ума не приложу, каким образом и зачем». Блеснув толстыми линзами очков, Зуданевский перевел взгляд на него. В водянистых, обрамленных множеством мелких морщинок, Мутноватых, словно от недосыпа, в глазах полицейского мелькнуло нечто странное. «С этим делом, мистер Пламер, загадок связано множество. Некоторые меня не касаются. Ряд прочих, как полагает начальство, касаются меня лишь постольку, поскольку могут разозлить и перепугать бедноту из трущоб. И еще потому, что князь, «Щел уместным отдать приказ оказывать вам любую потребную помощь. Льщу себя надеждой, что вы отыщете во всех этих исчезновениях и возгораниях некий смысл и сможете поделиться выясненным со мной». Но, ну, разумеется, все непременнейше», — с истинно американским пылом заверил его Эшер. «Вот и прекрасно. Идемте, поглядим, что там да как». От Кронверского проспекта до Каменного острова оказалось значительно меньше мили. Несмотря на хмурое небо и затяжной дождь пополам со снегом, на улицах Аптекарского острова, через который лежал их путь, оказалось довольно людно. Укутанные в лохмотье нищенки, латочники, торгующие в разнос кто чаем, кто куклами, кто жареными каштанами, солдаты из казарм неподалеку. Обнесенная высокой стеной, тихая, словно поблизости нет ни заводов, ни верфи, ни множества грязных улочек, застроенных обветшалыми, неухоженными доходными домами, имение, к которому принадлежал каретный сарай, ничем не выделялось среди соседних. Невысокий, бледно-голубой, на сером фоне ненасытного дня особняк в итальянском стиле пустовал с крещенского сочельника». после того, как овдовевшая владелица переехала к зятю в Москву. На кирпичном полу излишне вычурно украшенного каретного сарая не нашлось ни соломинки. В сером свете, сочившемся внутрь сквозь фигурные прорези в оконных ставнях и проемы высокого фонаря-лантерны над сводчатым потолком, отзывавшимся гулким эхом на каждый звук, Эшер смог разглядеть низко сидящую на рессорах двухместную коляску, открытую, дабы все лучше видели платье хозяйки, выехавшей прокатиться по ботаническому саду летним деньком. А рядом с ней симпатичный, блещущий лаком Брогом, германской работы и крытые сани. Брогом – тип экипажа, изобретенный в XIX веке английским лордом Брогомом, чьим именем и был назван. Небольшая закрытая карета с двухместным сидением сразу за дверным проемом, без боковых окон в задней части салона и кучерским местом снаружи. Пепел был обнаружен вон там. Знаком велев смотрителю, впустившему их в ворота, отворить ставни, Зуданевский отвел Эшера в дальний угол сарая. Как видите, он собрал в кучу все пледы, попоны и полсти, какие смог отыскать, и устроил себе постель. Остатки всего этого, уцелевшие уголки из окраины, разворошенные теми, кто собирал пепел в жестяной ящик с замком, кольцом окружали жуткий, от жара растрескался даже кирпич, обугленный кратер в полу. Оглядев их, Эшер поднял взгляд к потолочной лантерне. Неприкрытые ставнями стекла ее прекрасно пропускали бы внутрь лунный свет, если б не вечная Санкт-Петербургская хмарь в небесах. И тут ему поневоле пришлось подобрать челюсть, отвисшую при первой же пришедшей в голову мысли. Спать в таком месте ни один вампир не рискнет. «Что?» — спросил Зуданевский, словно услышал отзвук невысказанных слов. «А?» «Нет, ничего! Ничего!» В памяти Эшера промелькнули потайная комната под особняком леди Ирен, средневековый склеп, где Лидия некогда разыскала Сидра, темные сводчатые подземелья логова константинопольского вампира и дорожные гробы о двух крышках, и запертые на замки, на засовы, на крючья, тайные убежища всех прочих вампиров, с какими ему довелось повстречаться». Не говоря уж о скрытности, замкнутости, осторожности, развивающейся у вампиров со временем, об одержимости каждого из них стремлением к абсолютной власти над всем, что его окружает. Ведь для вампиров все не касающееся охоты сводится к заботам о том, чтобы их ни в коем случае... Ни при каких обстоятельствах не коснулся даже тончайший луч солнца, способный воспламенить уязвимую плоть неупокоенного, оборвать его неустойчивое бессмертие в один единственный миг. Двадцать лет службы в департаменте избавили Эшера от мальчишеской веры в Господа подчастую. однако, вспомнив оксфордские дискуссии о Боге и загробном мире, он невольно задавался вопросом. Уж не позволил ли себе тот, кто там правит вселенной, шутки легкого озорства, устроив так, что ради вечной жизни вампирам надлежит отказаться от всех жизненных радостей? Случайно ли бессмертие вампиров мало-помалу сужает круг их интересов, вытесняя из него все, кроме крови, до несокрушимого гроба? В департаменте Эшер встречал немало людей, не вампиров, чья жизнь целиком превратилась в хитросплетение всевозможных мер предосторожности в высматривании всюду врагов, либо вероятных врагов, либо возможных прорех в воздвигнутой обороне, которыми, вероятно, враг, может быть, сумеет воспользоваться. Приподняв подбитую мехом шляпу, он провел ладонью по наголо выбритому темени. Одним из таких был он сам. И именно поэтому, оглядев огромный каретный сарай, разбитое стекло в ближайшем окне наглядно демонстрировало, каким образом мальчишка забрался внутрь. Сразу же понял — мальчишка этот, кто угодно, но не вампир. Или вампир, ничему не обученный хозяином. Однако какой смысл обзаводиться птенцом только за тем, чтобы он погиб, едва выйдя за порог? Особенно если хозяин, среди хозяев такое нередкость, способен чувствовать муки гибнущего в огне. Тем временем смотритель распахнул ставни на первом из окон. После царившего внутри полумрака серый, неяркий, ослабленный ливнем свет, хлынувший в каретный сарай со двора, казался просто-таки ослепительным. «Спонтанная мутация!» Эта мысль заставила Эшера содрогнуться. Однако как еще мог появиться на свет вампир, незнакомый даже с ужасной первоосновой собственного существования? Быть может, это работа Тайса? Быть может, вампиров создает он? Но чего ради, если у него есть союзник-вампир? Или чужак, подобный Сидро отказался творить птенцов? В таком случае зачем ему партнерство с Тайсом? И причем тут кайзер с Гером Текселем?» Зуданевский припал на колено по ту сторону кучи обгорелого тряпья, принялся по кусочку собирать закопченные клочья попон и пледов и бережно складывать их в заплечный вещмешок. «Когда обнаружили тело?» – спросил Эшер. «В субботу, под вечер», – отвечал полицейский. «Смотритель нашел. Пепел к тому времени уже остыл». А я, рассудив, что вам непременно захочется осмотреть место происшествия в нетронутом виде, распорядился оставить все как есть, кроме, собственно, пепла. Благодарю вас. С каждым новым открытым ставнем в сарае становилось все светлей и светлей. Оглядев просторный зал, Эшер отметил и блеск ухоженных полозьев саней, и искрящуюся серебром отделку в салоне Брогома. Ни цепей, ни веревок, которыми могли связать обреченного вампира, нигде вокруг нет. Правда, веревки неупокоенного не удержат. И цепи, собственно, тоже. Разве что дьявольски толстые, либо посеребрённые. Помещение вы обыскали? Времени не было. Разве что Наскара, как бы это выразиться, прошелся по верхам. Как горничная, вытряхивающая хотя бы салфетки с кресел, не успевая выбить половики. Во-первых, добрался я сюда незадолго до темноты, а во-вторых, рассудил, что все равно вернусь вместе с вами. Вернусь, и, возможно, вы объясните, что все это может значить. Эшер тоже принялся перебирать, встряхивать, складывать обгоревшую шерсть и ссохшиеся шкуры, а полицейский, выпрямившись, перенес весь тело на пятки. «Что вы рассчитываете найти, господин?» «Что обо всем этом известно вам, раз уж вы даже нисколько не удивлены?» «Прошу простить меня», — ровно ответил Эшер по-французски, хотя полицейский завершил тираду на русском. «Мой русский не настолько хорош». «Ну уж нет, господин, меня на такой бородатый трюк ловить даже не думай». <пух> Зуданевский взмахнул кукольной ладонью в серой перчатке. «Жена, месье Орлов, его сестрица, и это все, что вы готовы мне рассказать?» Сложив руки на поднятом кверху колене, Эшер взглянул на полицейского поверх растрескавшегося, почерневшего кирпича. «Это все, что известно мне. Неужели вам ни разу в жизни не встречался американец, Искренне убежденный, что на земле и в небе найдется множество вещей, даже не снившихся так называемым «просвещенным» умам. чего же встречались такие и не раз? «И упаси меня впредь, святой Иисус Новин, заступник и покровитель таких, как мы с вами, от американцев, верящих в эктоплазму и телепортацию». «Вот только американца, сколотившего состояние на железных дорогах и бойнях, среди них не было ни одного!» «Приезжайте в Чикаго, господин!» — осклабившись парировал Эшер. «Я познакомлю вас с целой сотней! Уж не намерены ли вы меня за это арестовать? Ох, надо бы!» Осклабившись в ответ, то чего его серая неприметная физиономия вдруг сделалась очень похожа на мордочку крохотного злобного эльфа, вздохнул Зуданевский и поправил очки на носу. Хотя бы за тем, чтобы поглядеть, к какому консулу вы обратитесь. Однако я, после трех-то десятков лет в погоне за революционерами да анархистами, на поверку оказавшимися полицейскими филлерами, нутром чую, что вам известно правда о таких вещах, в которые никто другой попросту не поверит. И вышвырнув вас из страны, я ничего полезного не узнаю. А эти злосчастные мальчишки с девчонками так и будут пропадать неизвестно куда». С этими словами полицейский откинул в сторону край попоны, прикрывавший кучу позабытого пепла и косточек. «И это, полагаю, еще не самое худшее. Взгляните!» – неожиданно резко добавил он. Выпрямив длинные ноги, Эшер шагнул к нему. В руке Зуданевского блеснула жестяная коробочка вроде тех, в каких продаются английские «тянучки с ромом», чуть шире и толще «мужской ладони». Полицейский встряхнул ее. Внутри что-то глухо загремело, негромко звякнул металл. Эшер припал на колено рядом, и Зуданевский открыл крышку. На дне коробки лежали два отсеченных под корень пальца с женской руки. Ухожены, чисты, с безупречным маникюром, без единой мозоли. Один украшен перстнем с жемчужиной. Все это Эшер успел разглядеть в считанные мгновения – Как только под крышку коробки проник свет из окна, пальцы вспыхнули жарким, неугасаемым огнем.